Из всего курса только им двоим и удалось много попутешествовать, что окружало их таинственно-экзотическим ореолом. Фасин нередко думал, что если его молодая жизнь трагически оборвется, еще до того, как он решит, что с ней делать, поступить в семейную фирму и стать наблюдателем или что-нибудь другое, то это скорее всего случится по вине сей парочки. Может быть, когда они будут соревноваться друг с другом в отваге, стремительности, и или просто бессмысленной браваде перед своими многострадальными товарищами. Иногда ему удавалось убедить себя, что на самом деле его не очень-то и волнует, умрет он или нет, что он уже достаточно повидал жизнь, познал любовь, ничтожество и глупость людей и мира, и был бы почти рад внезапной, молодой и варварски прекрасной смерти, пока тело и разум еще не успели состариться, оставались молодыми, неопытными и всё такое, о чем не уставали напоминать родственники постарше. Но было бы жаль, думал Фасин, если бы в этой катастрофе погибла и Айлен. Невыносимо красивая, щемяще бледная, бестыдно белокурая, добившаяся научных успехов без всякого напряжения, поразительно неуверенная в себе и незащищённая Айлен. В особенности, если это случится до того, как между ними совершится то, о чем он не уставал ей говорить, и как это ни прискорбно, искренне веря в свои слова, как об их общей судьбе, установится деловой, но в то же время и тесный физический контакт. Однако в данный момент голова на бок, нос уткнулся в фонарь, похоже, Айлен мучил вопрос совсем другого рода, вырвет ее или нет. Фассен отвернулся и попытался отвлечься от мыслей о неминуемой смерти, и отнюдь не столь неминуемом сексе. Он уставился в звездное пространство, что появлялось из заложенного горизонта исчезающей темной громады Наскерона, и в быстро темнеющее небо, которое обнажалось за ним. Еще одна вспышка, и на небо словно набросили мерцающую шаль, а звезды потускнели. Айлен смотрела в противоположном направлении. Что это за дым? воскликнула она, указывая куда-то за полуразрушенную носовую часть упавшего корабля, где ветерок прогибал рваную струю черного дыма. Тайнс глянула в ту сторону пробормотала что-то себе под нос и снова занялась пультом управления и переговорным устройством, остальные смотрели на дым. Наконец, Сал кивнул. вероятно, сбитый недавно предупредительный бакен, сказал он впрочем, уверенности в его голосе не слышалось. В громкоговорителе раздался треск, а потом спокойный женский голос: "Лайер 229, ординаты вы 753" — Югу от запретной зоны. Повторяю, вы находитесь. Немедленно перейдите. Твердите получен. Тайнс, я Рабокин прильнул к пульту. Говорит Флайер 229. Нам негде укрыться, как вы рекомендуете? А потому мы на максимальной скорости и минимальной высоте направляемся в Салауский агар потянулся своей медно-золотистой рукой и выключил переговорное устройство. — Пошел ты взад, сказала Тайнс, хлопнув его по руке, хотя он уже успел вернуть ту на штурвал. Слушай, Тайнс, сказал Сал, покачав головой и не сводя глаз с быстро приближающегося корпуса разбитого корабля. Мы вовсе не обязаны все говорить им. Кретин, выдохнула Тайнс, снова включая пульт связи. Да. И смотри предыдущее замечание, сказал Фасин, покачав головой. Да не трогай ты эту штуковину, сказал Сал, тщетно пытаясь снова выключить пульт, Таенс искал рабочий канал и одновременно отталкивал его руку. Фасин хотел было сказать что-нибудь, Он, мол, и не представлял, насколько для нее привычна такая форма поведения, но передумал. Слушай, Таенс, я тебе приказываю, оставь в покое эту чертову штуковину, и вообще, кому принадлежит этот флаер? Твоему папочке? спросил Фасин. Сал укоризненно посмотрел на него. Фасин кивнул на быстро приближающиеся обломки корабля. Смотри вперед! Сал повернулся. Я тебе приказываю, насмешливо повторил про себя Фасин. Вот он, истинный салаус. Неужели он так выразился, потому что Таинс была военной, и Сал решил, что она подчинится любому приказу? Пусти исходящему от лица гражданского, или он уже начал примерять на себя одежды наследника? Фасин удивился, что Таинс не рассмеялась Салу в лицо. Ну да, они уже не невинные дети. Напомнил себе Фасцен. И чем больше узнаешь о мире, галактике и эпохе, в которой они взрослели, тем больше начинаешь понимать, что все тут построено на иерархии, чинах, старшинстве, приоритетах, с самого-самого низа, где все они находились, до недоступных глазу сверкающих горных вершин. Да, они были как лабораторные мыши, которые вместе выросли в клетке, где царило равенство, но постепенно учились узнавать свое место в помяте, выявляли способности и слабости у себя и у других, разрабатывали стратегию и тактику для будущей жизни, открывали для себя, какую фору могут получить, став взрослыми, размечали пространство для своих мечтаний. Тайнс фыркнула: "Может даже и не папочки, может даже и не компании. Скорее всего, он получен в обратный лизинг с последующей перепродажей" а принадлежит какой-нибудь офф-планетной, налогонепроницаемой подставной компании, она зарычала и стукнул ладонью по молчащему пульту. Сал покачал головой, такая юная, а уже прожжённый циник, сказал он, и перевел взгляд на штурвал, напоминающий бабочку. Эй, что это он завибрировал? Что? Тайнс кивнула на останки корабля, возвышающиеся перед ними. Предупреждение об опасности, господи наш. Сбрось скорость или вспашишь песочек. Как ты можешь в такой момент говорить о сельском хозяйстве? С ухмылкой сказал Сал. Тайнс ткнула кулаком ему в ногу. Ой, да это же оскорбление действия, сказал он с напускной яростью. Я ведь и в суд могу подать. Она снова ткнула его. Он рассмеялся, сбросил газ и притормозил, отчего все мотнулись вперед на ремнях безопасности, пока маленький флайер не сбросил скорость до десяти метров в секунду. Они вошли в тень гигантского корабля. Фасин так, сказал мажордом Верпич. В какие еще неприятности вы нас впутали? Они быстрым шагом шли по широкому без окон коридора под центром дома. Прежде чем Фасин успел ответить, Верпич, кивнул в сторону одного из боковых проходов, и направился к нему: "Нам сюда". Фасин ускорил шаг, чтобы не отстать. "Мне об этом известно не больше вашего, мажордом. Вы не утратили способности к преуменьшению?" Фасин проглотил эти слова, решив, что лучше промолчать. Он изобразил на лице снисходительную, как ему хотелось надеяться, улыбку, хотя бросив взгляд на мажордома, увидел, что впустую тот не смотрит на него. Верпич был невысоким, худым, но на вид довольно сильным человеком с мягкой кожей, сплошь поросшей щетиной, отчего голова казалась высеченной из камня. У него были квадратная, вечно поджатая челюсть и всегда нахмуренный лоб. Голову он брил наголо, но сзади оставлял косичку до пояса. В руке Верпич держал, словно змею, которую собирался удушить одной рукой, длинный обсидиановый посох, главный знак его должности. Одеяние Верпича цветом приближались к черной саже, словно он закутался в ночь. Считалось, что Верпич находится в полном подчинении Фасина, как будущего главного наблюдателя по праву очередности – Однако главному слуге клана каким-то образом все еще удавалось нагонять на Фасина страх. Тот нередко чувствовал себя в его присутствии мальчишкой, которого застигли за чем-то в высшей степени неподобающим. Фасин предчувствовал, что когда он займет пост главного наблюдателя, их отношения станут стеснительными для обоих. Верпич повернулся на каблуках и направился прямо к абстрактной картине, висевшей на стене. Он взмахнул посохом, словно указывая на какую-то особенность манеры живописца и картина исчезла, съехав вниз. Верпич вошел в открывшийся перед ним плохо освещенный проход. Он даже не обернулся посмотреть, идет ли следом Фасцин, только бросил так короче. Фасцин оглянулся, картина поднялась из щели в полу на свое место, отчего в проходе, который после коридора оказался голым и недоделанным, стало почти совсем темно. Он не мог вспомнить, когда в последний раз пользовался служебными ходами, может, в детстве, когда с друзьями лазал по всему дому. Они остановились перед лифтом, двери которого тут же с перезвоном отворились. В кабине стоял мальчик-слуга, в одной руке поднос с полней грязных стаканов, другая нажимала кнопку на пульте, на лице его застыло недоуменно разочарованное выражение. Пошел вон отсюда, идиот, сказал вертясь мальчишке, входя в кабину. Лифт держи для меня. Глаза слуги расширились, он что-то провырищал, чуть не выронил поднос и поспешил покинуть кабину. Верпич нажал кнопку на пульте концом посоха, дверь закрылась, и кабина, простая металлическая коробка с обшарпанным полом, пошла вниз. Вы уже пришли в себя после незапланированного пробуждения, мажордом? спросил Фасин. «Целиком и полностью, бодро ответил Верпич. А теперь наблюдатель так Если допустить, что мои циркачи техники не поджарились высоким напряжением и не ослепли, заглянув в световоды, чтобы убедиться в их рабочем состоянии, мы, видимо, готовы обеспечить ваш разговор с той сущностью, что нам посылают примерно за час до полуночи. 19:00 для вас удобно?